Дайсо старейшина крупного рода котибак. Род этот многочислен и силён. Недаром он носит прозвище Косяк густогривого гнедова. Котибаки занимаются скотоводством. Из года в год захватывают все большие участки земель и в полном сознании своей силы не стесняясь Без всякой оглядки творят жестокие тёмные дела. Сюйиндик из рода Бокинши, самого малочисленного по сравнению с другими. Хозяйство у них скудное. К Бокинши по женской линии примыкает маленький пришлый род Барсак. Кодаш, о котором шла речь, из Барсаков. Сам Кунанбай из рода Иргизбаи. По численности этот род меньше, чем Жигитек и Катибак, но зато неизмеримо богаче. Кроме того, Илгизбаи из поколения в поколение удерживают своё влияние над всем, что быкты и вершит его судьбы. По степени родства Байсал ближе к Кунанбаю, чем Боже и Суэндик. Когда нужна поддержка и когда требуется привлечь на свою сторону большинство или собрать силы, Кунанбай всегда опирается на род Байсала — Катибак. Поэтому он особенно оберегает свое влияние в этом многочисленном роде. Что касается Каратая то он стоит как бы особняком от других. Он старейший народа Кокше, который имеет отдаленное, но равное родство со всеми. И хотя этот род не принадлежит к числу крупных, способный и ловкий коротай, умело используя свои родственные отношения со всеми, никогда не оказывается вне событий, и принимает участие в важнейших решениях. Всё, что сделают, скажут или решат сидящие здесь старейшины, будет бесспорно и безоговорочно принято остальными, и старыми, и малыми, и умудрёнными опытом аксакалами, и зрелыми мужаини. Рядом с Кунанбаем Сидит его брат Майбасар. Став волосным, он сразу порвал дружбу с прежними приятелями, отдалился даже от ближайших родных Кунанбая. И хотя сейчас, по укоренившейся с детства привычке, он держится перед Кунанбаем, как кроткий ягненок, на самом деле он невероятно жесток. Майбасар стоит во главе тех Иргизбаев, которым особенно выгодно было возвышение Кунанбая, и кому выгодна его власть. Из-за Майбасара и произошла размолвка между Божеем и Кунанбаем. Месяца два назад Божей, по просьбе народа, выведенного из терпения самоуправством Майбасара, обратился к Кунанбаю с требованием сменить волостного правителя. Кунанбай отказался. Хотя хорошо знал о жестокостях, творимых майбасарами, он решил, что иметь около себя человека, который является как бы отражением его собственной несокрушимой силы и суровой непреклонности, совсем неплохо. Когда удары, наносимые моим басаром, станут неподсилу, все будут вынуждены искать защиты у него, у Кунанбае. Таким образом, мой басар будет напоминать всем, что власти Кунанбае пренебрегать не следует. Разговор о Кударе Кунанбай перевёл на другое. Он расспрашивал старейшин, как поправляется скот хорошили травы, давал указания, когда и как выступить в кочевку. Все соглашались, что и в этом году надо кочевать на хребет Чингис. Правда, пастбище по ту сторону принадлежит роду из племени Кирей, но аулы можно будет ставить вплотную к ним, а потом по берегам рек постепенно перекочёвывать дальше. Воксеркалов в тебкы была тайная мысль, кочуя из года в год по рекам маломощного соседнего рода, со временем совсем овладеть их пастбищами. Эта беседа рассеяла мрачную напряжённость. Все заговорили свободно, охотно, открыто. Кос воспользовавшись этим Жеренше подмигнул Абаю и кивнул на дверь юрты. Абай всё ещё не знал, кто такой Кодар и в чём состояло его преступление. Он только ужаснулся, когда услышал, вдохнувшее на него холодом слово повешение. Он посмотрел на Кунанбаева со страхом, вдруг поняв, что отец способен, пожалуй, настоять на таком жестоком решении. Но тут же мальчик подумал, что повешение до сих пор не применялось в степи. Он никогда не слышал о такой казни. Это страшное слово вызвало в его воображении далёкие времена Гарун аль-Рашида. Оно было связано с ужинием кровями Багдадом, Египтом, безной. Вероятно, о повешении сегодня говорили только так, для угрозы. У нас этого не может быть и не будет, заключил Абай. Лишь сейчас он понял, зачем ездил в город Жумабай. Это тоже поразило Абая. Сколько времени они провели вместе, а Жумабай хоть бы словом обмолвился? Послание к смерти, тая в душе ужасное поведение шариата, он скакал с Абаем на перегонки, шутил, забавлялся с ним. И теперь сидит молча, как будто ничто его не касается. Мальчик смотрит на Жумабая, и старшие кажутся ему загадочными, непонятными. Был бы я сам взрослым. «Я понимал бы их, знал бы, чего они хотят и как поступят», — думает он. Теперь он вспоминает, что поведение Жумабая в городе вызвало в нем недоумение. Выводя со двора темно-серую жирную четырехлетку, он сказал, «Надо отвезти ее Хазрету. Это ему подарок от твоего отца». Расспросив Хазрету, Где живёт настоятель мечети Мулла Ахмед Реза, наставник Абая? Жумабай приказал мальчику показать дорогу. Войдя во ограду дома Муллы, они стали привязывать лошадь. Хезрет, увидев их, понял, конечно, что лошадь привезена ему в подарок, но ничего не сказал. Жумабай передал мулле привет Кунанбае и добавил: Он просил благословения своему сыну, вашему ученику, который стоит перед вами. Хазрет не замедлил ответом. «Аллах, милосердный и всемилостивый, да пошлет благо своей и щедрой милостью своей, да наградит его», — торжественно произнес Мула и, подняв ладони, благословил Абая. Не подыскав приличные завязки для разговора с Хазретом, расточавшим витиеватые книжные выражения, Жумабай сразу приступил к делу. Кунанбай, мол, просил узнать мнение ученого-наставника по одному вопросу. Но поручение это совсем особенное. И Жумабай многозначительно посмотрел на Хазрета А потом перевёл взгляд на Абая. Хазрет сказал мальчику Ибрагиму: "Дитя моё, ступай в медрессе, а перед отбытием в аул приди ко мне, да примешь благословение моё в путь". И мальчик вышел. Теперь Абай всё ясно. Жумамбай подсказал Хазрету желание Кунанбаеву услышать жестокий приговор. Что могло ещё удерживать Абая в юрте? Ни тёплого слова, ни приветливого взгляда он тут не встретит. Выдохнув немного, Абай выскользнул из юрты вслед за Жыренше. Тот пристряноживал коня, чтобы пустить его на подножный корм. В тусклом отсвете огня, падавшем сквозь открытую дверь, он сразу узнал мальчика и тихо окликнул его. "Абай, я здесь. Иди сюда". Абай не успел ещё дойти до друга, а торопливый вопрос уже срывался с его губ. "Мой же раньше Кто этот Кодар, о котором сейчас говорили? Скажи мне, что он сделал? Кодар это бедняк бабыль из рода борсак. А где он сейчас? Живёт на склоне Чингисы у подножия перевала Букинчи. А что он такое сделал? говорят, когда в этом году у него умер единственный сын, он спутался со своей снохой. Спутался? Как это спутался? А что там, как? Ну просто покрыл её. Я не понимаю, что ты говоришь. Что, да? Ты не знаешь, что значит покрыть? «Ну, понимаешь, как верблюды. Самец, с самкой. Ну, понял теперь». И юноша пояснил свои слова непристойными жестами. Проскучав с аксакалами, Жеренше рад был вырваться из юрты на свежий весенний воздух. Ему хотелось подурачиться, посмешить Абая. Но мальчику было не до смеха. Его лицо оставалось серьёзным. Он весь задрожал от слов женщины. Неужели это правда, сказал он, наперая на слово правда. В том-то и дело, что никто ничего толком не знает. А в народе ходят слухи. Свой дик поэтому и говорит, что надо проверить, так ли всё это ответил Жиренше, снова став серьёзным. Так это же, наверное, неправда? Многие так думают. А вот когда Кунекен ездил на сбор племени Сэбан, там Саутабай при всём народе поприкнул его этим. А было это так. Кунекен сказал ему что надо бросить на Сыбай. А то ты брякнул, на Сыбай невеликий грех. А вот тебе не мешало бы обуздать волосатую ведьму, что свела гнездо у тебя на Чингисе и творит там темные дела. У Мэкена всего передернуло. Ты видел, он и сейчас сам не свой. Вот и ходит как тутче обочтливо сразу представил себе отца потемневшего, страшного, такого, каким он был, когда произнёс слово повешение. Несколько минут мальчик стоял молча, хмуря в брови, потом круто повернулся и пошёл, тяжело вздохнув. Казалось, это был не вздох, а стон тяжело больного. Абай шел к юрте матери. Журенше хотел было остановить его и сказать что-то, но мальчик не повернулся и, не ответив на его оклик, пропал в темноте. Кудар медленными глотками потягивал просяной навар с разведенным куртом, разогретой ему снохой. Камка, голубушка. У нас, кажется, пятница сегодня, спросила она её. "Да, пятница. Надо пойти на мою деву прочитать молитву", ответила Камка. Игорек вздохнув добавила: "Сегодня он приснился мне совсем как живой. О, Боже милостивый, Боже милостивый". Тяжко вздохнул Кодар казалось, горе, наполнившее его широкую богатырскую грудь, хлынуло из неё вместе с этим вздохом. Разве могут бесплотные видения успокаивать сердце? Куджан, его единственный сын, тоже снился ему сегодня. Но разве это утешение? А кэнку сны всё же успокаивают. Что же? Пусть она расскажет. Пусть хоть сном потешит молодое сердце. Он слушает её. Я видела его, как на него будто подъехал к юрте с лес с коня, такой весёлый, светлый. Входит в юрту, подошёл ко мне и говорит: "Вы что сцом много плачете?" «Ваши стоны я часто слышу. Неужто вы думаете, что я и вправду умер? Видишь, я же вернулся. Я вовсе не умер. Полно, полно комка. Перестань грустить. Будь веселей». Так он и сказал. А я-то радовалась. Молодая женщина и старик говорили, Замолкли. Слезы светлыми каплями катились по их лицам. Вокруг тишина. И только откуда-то до слуха комки доносится странный воющий звук. Уже несколько дней она слышит его по утрам. Бледная, повернув бескровное лицо к свекру, она чутко прислушивается к покрасневшие глаза полны слёз на висках похудевшего лица чуть заметно бьются голубоватые жилки этот ветер дует по склонам Чингис-садочка а почему же он так воет крыша на сарае обвичала И щели торчит старый камыш. Вот он проклятый и забывает от ветра. Успокаивает её кодар. Они вышли из юрты. Старая, тёмная, вся ободранная, она одиноко прижалась к маленькому саманному сараю. Кругом ни души, ни зимовок, ни других юрт. Соседние аулы давно откочевали на джайляу. Уджан всегда бывало говорил: "Не оставаться же нам же такими". Он находил двух-трёх верблюдов для кочёвки и двигался с семьёй за другими. Разве знали они тогда заботы о пастбище? Разве думали о том, как свести концы с концами в скудном хозяйстве. Частенько и сам Кодар говоривал, «С аулом идти неплохо, без молока не будем. Может, кто-нибудь и корову налет и даст». И они отправлялись в качевку. Но в этом году ни у комки, ни у старика не хватало решимости покинуть без присмотра свежую могилу Куджана, которого они оплакивали день и ночь. Скота у них было мало. Даже если бы их жалкое стадо прошло скруглые сутки, всё равно оно не вытоптало бы и сотой доли пастбищ по склонам Чингиса. Зимой после смерти сына, когда род принял к себе старикородственника, пришёл у бедняка Жемпийса который добывал себе на пропитание работой по найму. Жемпейс, бабыль без семьи и крова, всю жизнь еле перебивался. Слушаешь, две половинки, всё-таки целое получится. На кого нам надеяться? Проживём как-нибудь, подпирая друг друга, предложил Кадар Жемпейсу, когда тот пришёл совершить молитву по умершим. Так Жемпейс и остался с ними. Забота о маленьком стаде отпала. Дома тоже дело немного. И оба, старик с огбенной, беспощадным временем и невзгодами, и молодая женщина, подавленная горькой печалью, все дни проводили на могиле. Так и сегодня они Тихо побрели туда. Ослепительный майский день, как-то особенно приветлив. Степной простор жалит живым золотом лучей. Редкие белые пушистые облачка плывут по небу. Мести очертания холмов уже покрылись зеленью. Ещё невысокая, но густая трава зелёным ковром одела землю. Под снежники Тюльпаны, золотые палочки, желтоголова, дикие ирисы и маки пестреют на ней причудливым узором — красные, желтые, голубые. Точно чудесно благоуханный рой ярких мотыльков разлетелся по степи. Утренний ветер, пробегающий по склонам Чингиза, с горного перевала, как всегда, прохладен. Он умеряет в жару и веет легкой нежной свежестью. Но все это сверкание жизни, буйная радость пробуждающейся природы, как будто не существовали для двоих обездоленных людей. Перед их глазами только одно — свежая могила с горкой камней, выросшая недавно вон на той сопке. Глаза и сердца их стремятся только туда — Молодые побеги вызывают у них воспоминания лишь о прошлой весне, когда был жив бодрый и весёлый Куджан, и новые волны непереносимой горечи поднимаются у них в душе. Когда руня недавно перевалила за 60. Этот сидящий старик богатырского телосложения. Если бы не горе, с которым он не в силах примириться, Ничто на свете не сломило бы его, так велика была в нём сила жизни. В молодости он был настоящим батыром. Никто не мог поспорить с ним в ловкости и отваге. И до старости оберегал он своё честное имя от всего, что могло его опорочить. Какое дело ему до тех, кто гонится за славой и властью? то упоенён могуществом и силой. Худар оставался самим собой и довольный тем немногим, что имел, вёл тихую замкнутую жизнь в кругу своей семьи. Ни поездки по чужим аулам, ни праздные пересуды его не привлекали. Его мало знали даже в родном ауле, а о дальних и говорить не приходилось. Да он и сам ни с кем не водился, кроме своих немногочисленных сородичей — Барсаков и Бокинши. Полгода назад на него вихрем налетело горе, которое и сейчас словно когтями рвет его сердце. Смерть его единственного сына Куджана. На что теперь надеяться? В чем найти утешение? Ведь у судьбы не вымолишь жалости». Сколько, не думай, выхода не найдешь. Значит, надо гнать от себя черные думы. Его сноха Камка, любимая подруга сына, чахнет на глазах, безвольная, застывшая в своем горе. Что ожидает ее? Сердцу страшно ответить на это. Когда старик думает, что и она может уйти от него, стать чужой, ему кажется, что это так же ужасно, как смерть Куджана. Тогда он второй раз осиротеет, ведь он был отцом им обоим. Камка и Куджан так любили друг друга, так хорошо жили, без ссор, раздоров. Она целиком ушла в заботы о новом доме, ставшем родным для неё. Камка была бедной сиротой из племени Сыбан, расположенного далеко отсюда. Худжан встретил её во время поездки к родным матери и в ту же ночь умчал её оттуда. Кадар привязался к ней не меньше, чем к сыну. Он был отцом обоим. Он простодушно надеялся, что ему суждено бережно донести до могилы эту любовь, привязанность к детям. Несколько дней назад Жемпис принёс какие-то гнусные грязные сплетни, которые он услышал в горах от других пастухов. Каддар не совсем понял его. А то, что понял, привело его в ярость. Он и слушать не захотел дальше и приказал Жемпису замолчать. Неужели люди, живущие в довольстве и благополучии, могут так беситься от безделья и выдумывать всякие небылицы? В бреду они, что ли, задают нелепые вопросы, почему этот кодар забился в дом и точно в нару, и никуда не показывается? А некоторые прибавляют ехидно: а для чего сидеть там и во снехе? Она-то о чём думает? Эти намеки словно тяжёлым камнем придавили Кудара. Он понимал эти разговоры и пересуды, как желание поскорее подыскать молодой вдове жениха и женить его без колыма. То есть попросту подсунуть наследника, который прибрал бы к рукам имущество из и скот Кодара. Это такие коварные замыслы усердно раздувались людьми, выдававшими себя за родных, за сочувствующих. Кодарь стал чуждаться всех и не хотел даже, чтобы его навещали. Хоть бы год оставили его в покое хоть бы допоминок. Потерял он про себя. А что будет дальше, об этом он просто старался не думать. И вот холодное дыхание злобной клеветы проникло в его уединение. Увидев потемневшее лицо Кадара, Жан-Пьер понял, что лучше не расстраивать его раны и не рассказывать дальше. Тем уже он был неразговорчив, двух слов не умел связать, и передать свою мысль другому было для него великим трудом. Он же молчал.